то время, когда первыми словами ее письма к нему были «Дорогой друг, рука моя так дрожит, что я едва в состоянии писать». Так, по крайней мере, казалось ей, и в некоторой степени волнение это было, вероятно, искренним, потому что в противном случае ей нечего было бы преувеличивать. Сван ей тогда нравился. «Наша рука дрожит только в тех случаях, когда мы боимся за себя или за тех, кого мы любим. Когда наше счастье не зависит больше от них, какое спокойствие, какую непринужденность, какую смелость чувствуем мы, находясь подле них. Разговаривая со Сваном, обращаясь к нему в письмах, она не употребляла больше тех слов, при помощи которых пыталась создать себе иллюзию, будто он принадлежит ей не пользовалась то и дело местоимением «мой». Вы – мое сокровище, это аромат нашей дружбы, я свято храню его. Не говорила о будущем, о самой смерти, как о вещи, как о событии общем для них обоих. В те времена, чтобы он не говорил ей, она отвечала с восхищением, «О, вы никогда не будете похожи на всех!» с любовью глядя на его продолговатую, немного плешивую голову, о которой люди, знавшие успех свана у женщин, говорили «Нельзя сказать, конечно, что он безукоризненно красив, но он шикарен. Этот опломб, этот монокль, эта улыбка». И больше, может быть, любопытствуя узнать, что он за человек, чем желая стать его любовницей, Адетта вздыхала. «Если бы я могла разгадать, что таится в этой голове. Теперь же на всякое слово «свана» она отвечала иногда раздраженным, иногда снисходительным тоном. «Ах, никогда ты не будешь такой, как все!» Смотря теперь на его голову, которая лишь немного постарела от забот, но о которой все теперь думали в силу бессознательного заключения, позволяющего открыть замысел музыкальной пьесы по прочтению ее программы, или фамильное сходство ребенка при знакомстве с его родными. Нельзя сказать, конечно, что он безобразен, но он смешон. Этот опломб, этот монокль, эта улыбка. Рисуя предвзятым воображением невещественную грань, отделявшую расстоянием в несколько месяцев голову счастливого любовника от головы рогоносца, она говорила «Ах, если бы я могла изменить тебя!» вложить рассудительность в эту голову. Всегда готовый верить в осуществимость своих чаяний, Сван в случаях, когда обращение с ним Адетте оставляло место для сомнения, с жадностью набрасывался на эти слова. «Ты можешь, стоит тебе только захотеть», говорил он ей. И он старался убедить ее, что внести мир в его душу, руководить им, побуждать его к работе является благородной задачей, которой так жаждали посвятить свои силы столько знакомых ему женщин, хотя истинно ради следует заметить, что всякая попытка со стороны этих женщин отдаться исполнению столь благородной задачи показалась бы Свану бесцеремонным и несносным посягательством на его свободу. «Если бы она не любила меня немножко, — говорил он себе, — то не выразила бы желания переделать меня». «Чтобы переделать меня, ей придется чаще встречаться со мной». Таким образом, в этом ее упреке, обращенном к нему, он находил доказательство ее интереса, ее любви, может быть. И действительно, она уделяла ему теперь так мало этой любви, что в качестве ее проявлений он принужден был рассматривать запреты адетты делать то-то и то-то. Однажды она заявила ему, что ей не нравится его кучер, который, по ее мнению, возбуждал Свана против нее и, во всяком случае, не выказывал той исполнительности и почтения по отношению к приказаниям Свана, как она желала бы. Она чувствовала, что Сван жаждет услышать ее слово. «Не бери его, когда приезжаешь ко мне, как жаждал бы получить ее поцелуй». Поэтому, будучи раз в хорошем настроении, она это сказала. Он был растроган. Вечером, разговаривая с господином де Шарлюс, беседа с которым была ему особенно приятна, потому что он мог говорить об Адетте открыто,